Часть пятая. Разрыв непрерывности. Глава первая. Преодолев спазм, Андрей проглотил последнюю ложку размазни, с отвращением оттолкнул манерку и потянулся за кружкой. Чай был еще горячий. Андрей взял кружку в ладони и принялся отхлебывать маленькими глотками, уставясь в шипящий огонек бензиновой лампы. Чай был необычайно крепкий, перестоявшийся, от него разило веником, и был у него еще какой-то привкус. То ли от этой гнусной воды, которую они набрали на восемьсот двадцатом километре, То ли Кихада опять подсыпал всему командному составу своей дряни от поноса. А может быть, просто кружку плохо отмыли. Была она сегодня какая-то особенно сальная и липкая. За окном внизу побрякивали котелками солдаты. Остряк Васян отмочил что-то насчет мымры. Солдаты заржали было, но тут сержант Фогель заорал вдруг прусским голосом. — Вы на пост мне идете или к бабе под одеяло? Вы земноводное? Почему босиком? Где ваша обувь троглодит? Угрюмый голос отозвался в том смысле, что ноги, мол, стерты до мяса, а местами и до костей. — Закройте пасть, корова крытая! Немедленно обуться и на пост! Живо! Андрей. С наслаждением пошевелил под столом пальцами босых ног. Ноги уже слегка отдышались на прохладном паркете. Холодный бы воды полный таз, ноги бы туда. Он заглянул в кружку. Чаю оставалось еще до половины, и Андрей, мысленно пославший всех к чертовой матери неожиданно для самого себя, Вылокал остаток в три огромных сладострастных глотка. В животе сразу же заурчало. Некоторое время Андрей опасливо прислушивался к тому, что там происходит, потом отставил кружку, вытер рот тыльной стороной ладони и посмотрел на железный ящик с документами. Рапорты надо бы вчерашние достать. Неохота, успею. Сейчас бы лечь. вытянуться во всю длину курткой, прикрыться и завести глаза минуток этак на шестьсот. За окном внезапно и неистово затрещал двигатель трактора. Задребезжали остатки стекол в окнах, рядом с лампой упал с потолка кусок штукатурки. Пустая кружка, мелко подрагивая, поползла к краю стола. Андрей, весь сморщившись, поднялся, — Прошлепал босыми ногами к окну и выглянул. В лицо пахнуло жаром не успевшей остыть улицы, Едкой гарью выхлопов, Тошнотной вонью разогретого масла. В пыльном свете подвижной фары Бородатые люди, рассевшись прямо на мостовой, Лениво ковырялись ложками в манерках и котелках. Все они были босы, и почти все разделись до пояса. Потные белые тела лоснились, а лица казались черными, и кисти рук были черные, словно все они были в перчатках. Андрей вдруг обнаружил, что никого из них не узнает. Стадо незнакомых голых обезьян. В круг света вступил сержант Фогель с громадным... алюминиевым чайником в руке, и обезьяны сейчас же зашевелились, заволновались, заерзали и потянули к чайнику свои кружки. Отталкивая кружки, свободной рукой сержант принялся орать, но за треском двигателя его было почти не слышно.